Кванта и кванты. Мы видим, что наряду с угловым моментом или произведением импульса и длины кинетическую энергию и время с не меньшим правом можно рассматривать как сомножители действия, считая время в данном случае периодом вращающейся частицы. Обратную его величину – или частоту, то есть количество проделанных частицей за секунду замкнутых траекторий, всегда обозначают буквой ню, поэтому чаще подобные явления описывают не на языке действия, а с помощью порции кинетической энергии – h ню. К сожалению, последователи Планка, начиная с Эйнштейна, ввели в обыкновение говорить о кванте энергии величиной Ашню, следуя современным представлениям о свете, как состоящем из некоторых дискретных порций, называемых корпускулами или фотонами, они говорят, что свет состоит из квантов. Однако теперь, хотя первоначально это принималось безоговорочно, такая формулировка приводит в замешательство даже опытных физиков, не говоря уже о том, что она искажает смысл. Дело в том, что квант h — это всегда константа, тогда как h ню это непрерывная переменная, равная нулю при поступательном движении и беспредельно возрастающая с ростом частоты. Неправильное словоупотребление породило даже бредовую идею, что энергия, а не действие, атомично дискретно. В этой связи автор вместо слов «квант энергии» пользуется специальным словом «квант», обозначая им единичную порцию, как правило, импульса или кинетической энергии, соответствующую кванту действия. Это наглядно проиллюстрировано позднее.